Второе. Командование отказывается входить в соглашение с теми новообразованиями, которые строят свое благополучие на отторжении от России. Третье. В частности, Грузия находится в состоянии войны с добровольческой армией, и приезд грузинских представителей поэтому недопустим. Четвертое. Горские народы из Северного Кавказа и Дагестана находятся под верховным управлением главнокомандующего, а потому посылка им приглашений, минуя главнокомандующего, будет рассматриваться как действие явно враждебное. Конференция не состоялась. Я считаю своей ошибкой воспрепятствование ее осуществлению. Опасения наши в отношении усиления таким путем центробежных течений были, вероятно, преувеличены. Между тем, картина, которую представила бы Екатеринодарская конференция, преломив в горниле словопрений все вожделения окраин, я убежден в том, была бы достаточно внушительна, чтобы разрушить в конец легенду о спасительности в то время лозунга «Общей федерации» или «Конфедерации» в борьбе юга за освобождение России. В перечне держав, которые приглашались на конференцию, на этот раз отсутствовала Украина. Атаман Петлюра, потеряв Киев, вел в это время неудачную борьбу за последний клочок украинской земли возле Шепетовки. Официально Кубань с начала выступления Петлюры сохраняла нейтралитет, в борьбе между правительством Гетмана и организациями Петлюры и Вениченко. Тайная связь кубанских самостейников с Петлюровским штабом, начавшаяся задолго до переворота, не прекращалась, будучи направлена острием своим против добровольческой армии. Петлюра, несомненно, имел основание тотчас по вступлению в Киев обратиться с приветом в лице ребовола к братам по крови украинскому кубанскому лыцарству, и говорить об объеднанной украинского нариду вид кубании пасян. На заседании 15 ноября председатель первого правительства Быч по поводу предполагавшего со мною выдвижения дивизии Маймаевского в Донецкий район. Для прикрытия левого фланга Донской армии и Ростовского направления от вторжения большевиков сделал заявление. Добровольческая армия бросает войска на Украину. Если она поддержит германское правительство, то нам, казакам, это будет тяжело. Я это буржуазное правительство поддерживать не могу. Таким образом. Государственные по внешнему своему впечатлению речи быча и черноморцев о широком фронте, о союзе от Закавказья до Белоруссии оказались только тактическим приемом. Всего месяцем раньше, когда Украина твердо блюла идею суверенности, кубанские атаманы правительства приветствовали его светлость пана Гетмана и правительство державы украинской, и писали им, «Буде на то воспоследует согласие вашей светлости, мы решили поставить вопрос о заключении в ближайшее время соглашения, питая уверенность, что истории связанные полной ярких примеров борьбой за независимость Украины и Кубани, обе страны, вновь явит пример могучего братского союза. Но когда 1 ноября Гетман объявил грамоту о федерации с Россией, и вскоре после этого у Белой Церкви зашевелился Петлюра, отношения изменились. В кубанской политике произошел крупный сдвиг, как раз обратный тому, который повернул Добровольчество в сторону единения с Украиной. Кубанские самостейники строили широкий фронт не для этой цели. Это был фронт центробежных сил, на котором, естественно, добровольческой армии места не находилось».